Глава вторая. В конце концов, оставив загадки дома на вечер, я переоделась в более простое и подходящее случаю светло-зеленое платье, под которое полагалась лишь одна нижняя юбка. Аллилуйя! Нашла документы, подтверждающие мою личность, прихватила немного денег, планируя на обратной дороге купить кое-что из продуктов, не забыла про вместительную сумку и, шумно выдохнув у порога, словно перед прыжком в воду, решительно взялась за ручку, рывком распахивая дверь. «Надо, Маша, надо!» «Ой!» «Судя по смачному удару, который раздался сразу же, я кого-то серьезно приложила, не рассчитав сил и не предусмотрев чужой визит, а этот кто-то оказался излишне неудачлив, подойдя к двери так не вовремя!» «Не пришибло? уточнила я обеспокоенно, с тревогой рассматривая крепкого молодого мужчину, которому не повезло познакомиться с моей дверью излишне близко. «Как вы и кто вы?» Спросила с запоздалым страхом, когда поняла, что память она Шаная тут не поможет. Мужчина молодой, не старше 35, широкоплечий, а уж по сравнению с малышкой Шанни и вовсе гигант, хотя на навскидку от силы метр девяносто. Одет странно, слишком строго для простого соседа. В деловой костюм и модное двубортное пальто до колена, хотя и расстегнутое. Инспектор Николас Уилсон. отрывисто произнес сероглазый брюнет с мужественной ямочкой на подбородке. Голос тоже оказался под стать внешности. Глубокий и уверенный баритон. Но Шанни уже обманулась одним таким сердцеедом. Я ее ошибки повторять не собиралась. Да и опыта у меня было поболее, чем у нее. Одна лишь броская внешность для меня не аргумент. А вы... Мисс Шаная Кальмо. Отозвалась я с неким вызовом, когда поняла, что он не только рассматривает меня с откровенным мужским интересом, но еще и, кажется, в чем-то подозревает. Чем обязана? Ваши документы, позвольте. Недоверчиво улыбнулся инспектор, вызывая у меня, как ни странно, не панику, а справедливое возмущение. Но не успела я заявить, что нет у него прав требовать такое, как мужчина предупредительно достал из нагрудного кармана жетон. Я действительно инспектор полиции, мисс, и провожу расследование касательно предполагаемой гибели мисс Кальмо. О, уже? Вряд ли мужчина понял мое восклицание, да я и не смотрела в его лицо, внимательно изучая жетон. К счастью, на этот раз память не подвела, и я быстро сообразила, на что обратить внимание. Инспектор был именно инспектором, причем не абы каким, а третьего ранга, что приравнивалось примерно к майору. Ого. А я как раз собиралась пройтись до участка, чтобы подать заявление на покушение на убийство. Вот как. Любопытно. Мужчина слегка наклонил голову, вызывая у меня странные ассоциации с псом, взявшим след. И все же, позвольте ваши документы. Да, конечно. Я немного суетливо закопалась в сумочку и вынула из него плотную карточку, которая очень походила на привычный мне паспорт, но в то же время содержала не только фото, дату рождения и имя-фамилию, но и слепок ауры. Вот, пожалуйста. Не знаю, что именно инспектор рассматривал так долго, целых две минуты, то и дело переводя взгляд с карточки на меня, но я даже успела занервничать, особенно когда он нахмурился и бросил на меня слишком пронзительный взгляд. Неужели у меня аура поменялась? А ведь я помню, что это свойство души. Ох, черт, этого еще не хватало. Сейчас как посадят за махинации и не объяснишь ведь, что я ни в чем не виновата. Что ж, мисс Кальмо, уже куда дружелюбнее заявил инспектор Вилсом, я едва на землю не сползла от облегчения. Не пригласите ли вы меня к себе на чай? Заодно и обсудим ваше заявление. На чай? Я уставилась на него в искреннем изумлении, несколько секунд соображая, о чем он говорит. Но... Разве вам не надо в участок? Не обязательно, произнес инспектор с легкой покровительственной ноткой в голосе, словно я не понимала очевидного. Для начала я хочу выслушать вашу версию произошедшего. Поверьте, в привычной обстановке вам будет гораздо спокойнее это сделать. Вчера, если помните, весь город праздновал День весеннего равноденствия, из-за чего участок полон самых разных личностей криминального характера, а вы юная впечатлительная барышня. Ну, если так. Протянула я все же не слишком уверенно, когда инспектор потрудился объяснить свое предложение и откровенно нехотя пригласила его в дом. «Хорошо, проходите. Только у меня к чаю ничего нет, я как раз собиралась в магазин, разве что варенье». «Ничего страшного, я люблю крепкий, без сахара». Забавно, но дом, показавшийся мне большим и просторным, резко уменьшился, стоило в него войти инспектору. И прихожая стала узкой, так что мы даже пару раз соприкоснулись плечами, пока снимали верхнюю одежду. И диван в гостиной вдруг оказался лишь на одного. Стараясь не думать, что инспектор может оказаться непорядочным типом, я тщательно вспоминала привитые в колледже манеры и предложила ему располагаться, а сама юркнула на кухню. Не особо задумываясь над привычными телодействиями, действиями, в два счета вскипятила магией воду, заварила свежий чай, нашла поднос под посуду и даже забытую пачку пряников, не говоря уже о варенье. И, чувствуя себя непризнанной актрисой, участвующей в постановке спектакля прошлых веков, вынесла все это великолепие в гостиную. «Инспектор, надо отдать ему должное, за время моего отсутствия никуда свой любопытный нос не совал и с достоинством кивнул, когда я, разлив чай по кружкам, предложила угощаться». «Я начну рассказывать, если позволите». Произнесла после первого же глотка, немного нарушая этикет, потому что все равно ощущала себя наедине с незнакомцем откровенно неуютно. Мы познакомились с Массимо Дуаро чуть больше недели назад. Он произвол на меня приятное впечатление. Приветливый, галантный. Я вздохнула, предпочитая глядеть в свою кружку, а не на инспектора. Очень красиво ухаживал и буквально засыпал комплиментами. Вчера Массимо пригласил меня на морскую прогулку, но за ужином много выпил и неожиданно начал вести себя развязно. Я аккуратно подбирала слова, хотя так и хотелось вставить что-нибудь покрепче, порой даже слишком покрепче. Но юная барышня Кальмо не могла знать таких слов, какие знала двадцати семилетняя финансистка Мария Андреевна. Поэтому я периодически прерывалась и в какой-то момент отставила кружку, начав мять подол от волнения. Боже, как же все-таки сложно раскрывать душу постороннему. А ведь я чувствую все, что чувствовала Шайне вчера. Ужас, паника, отчаяние. Кажется, я даже всплакнула от вновь нахлынувших чувств. Потому что вдруг обнаружила перед своими глазами чужой протянутый платок, отчего стало только хуже. Я смутилась окончательно. Об одном лишь умолчала. О том, что море выкинуло меня не просто на берег, а у скал виллы морского дьявола. К счастью, инспектор практически не задавал уточняющих вопросов, в основном подбадривающе кивал, так что я почти спокойно закончила свой рассказ тем, что сумела найти дорогу к дому, отогреться, успокоиться, принять твердое решение наведаться в участок, а тут он. «Но как вы узнали?» — спросила я сразу, пока он не вздумал усомниться в моей искренности. Кое-кто из отдыхающих на яхте видел, как вы упали в море, — скупо пояснил Вилсон. Из-за плохой видимости, а также отсутствия водных магов на судне, спасательная операция завершилась уже через десять минут после происшествия, однако еще вчера господин Дуаро утверждал, что вы сами кинулись в море, предварительно закатив истерику без видимой причины. — Что? — стук моей челюсти наверняка услышали соседи. Но вот инспектор даже не улыбнулся, лишь загадочно прищурился и продолжил. Но это было вчера. За неимением доказательств злом умысле, его отпустили домой под подписку о невыезде. Но сегодня утром он сам явился в участок и при этом представлял собой весьма печальное зрелище. Горящие безумием глаза, трясущиеся руки, бледная и влажная кожа. Его осмотрел штатный целитель, но не нашел видимой причины резкого ухудшения самочувствия. Но и это не все. Господин Дуара явился в участок с повинной, чистосердечно признавшись, что намеренно выбросил вас за борт, обозлившись на вашу неуступчивость и готов понести любое наказание, если мы дадим ему защиту от морского дьявола. Простите? На этот раз я обошлась глупым морганием, но этот тут инспектор не спешил улыбаться. Вы ведь не местную, уточнил он, хотя и так наверняка знал всю мою подноготную. У него на лице было написано, что в этом городке он знаком с биографией даже залетных комаров, не говоря уж о людях. «Знаете легенду о морском дьяволе?» «Нет», — медленно качнула я головой, при этом чувствуя в груди некоторое смятение. Когда-то давно, многие сотни лет назад, когда на месте нашего ныне процветающего города располагалась всего лишь крохотная рыбацкая деревушка, жила в одной семье девушка. Инспектор прищурился, рассматривая меня так пытливо, что я неосознанно сглотнула, стискивая пальцами подол. Непростая девушка, а дочь рыбака и чистокровной морской нимфы, так что любила сушу точно так же, как и море, но все же не могла постоянно жить в воде. Она помогала отцу с промыслом рыбы и была милая и очаровательна настолько, что стоило ей только повзрослеть, как ее внимание начали добиваться многие холостяки деревни. Вот только беда. Ей самой никто не был мил. И вот, однажды, выйдя в море, услышала она странный плеск волн. Это морской дракон, заплыв непривычно далеко от своих владений, решил порыбачить неподалеку от ее лодки. Дракон был красив. Инспектор усмехнулся, глядя в мои изумленно распахнутые глаза. И очень быстро запал в сердце той девушки, тем более, как и все драконы древности, имел вторую, человеческую постась. Но, как и все драконы, предпочитал скрывать свою сущность от простых людей, зная, какими жадными они бывают до драконьих сокровищ. Как бы то ни было, парочка начала встречаться в тайне от всех, но все тайное однажды становится явным. Один из рыбаков выследил влюбленных, и вроде не беда, но больно уж не по душе ему пришлось чужое счастье. Легенда не описывает подробностей, но рыбаку каким-то неведомым образом удалось пленить дракона и силой принудить девушку к замужеству, угрожая убить любимого. Он сумел добиться согласия отца, выкупив будущую супругу, и даже умудрился жениться. В полном смысле этого слова. Не вынеся горя и позора, дочь Нимф избежала от навязанного мужа, взобралась на крутые скалы и бросилась в море. Не знаю, чего добивался таким рассказом инспектор, но я не сдержалась и скептично хмыкнула. Какая-то нелепая легенда. А чего замуж-то пошла? Могла бы и раньше сигануть. Понимаю ваше недоверие, но раньше, если помните, у женщин было куда меньше прав. Проницательно подметил Вилсом, заставляя меня подобраться и вспомнить, где я нахожусь. По факту, еще каких-то 200 лет назад женщины были бесправны, и отцы решали их судьбу, продавая порой за жалкую пару медиков. И ни одна, даже самая одаренная женщина, не имела права голоса в вопросах замужества, свободы или наследования. Да, простите. Я поморщилась, злясь на собственную неосмотрительность. Нашла рядом с кем расслабляться. Так что там с морским дьяволом? Инспектор кивнул и послушно продолжил. Почувствовав гибель любимой, дракон сумел выбраться из плена и, возвав к стихиям, устроил невиданный ранее чудовищный шторм. Много дней и ночей бушевало море, оплакивая гибель девушки. Безжалостная стихия разрушила деревню и погубила множество рыбаков, включая отца и мужа несчастной. Рыба ушла далеко в море, и, казалось бы, на этом легенде конец. Инспектор усмехнулся, потирая подбородок двумя пальцами. Но нет. Живущая в деревне ведьма предложила отчаявшимся рыбакам принести морю жертву, чтобы задобрить стихию. Так часто делали раньше, да и вы наверняка и сами изучали историю становления магии. Я задумчиво кивнула, не желая верить, но уже догадываясь, к чему идет история. И я не ошиблась. Люди недолго думали, ведь когда на кону жизнь всей деревни, тут не до размышлений. Вилсом усмехнулся вновь, но на этот раз презрительно. И выбрали в жертву девушку. Прелестную, невинную, а может даже отдаленно похожую на погибшую любимую дракона. Это был целый ритуал, но я не буду описывать его дословно. Скажу лишь, что ее со всеми почестями сбросили с той же скалы. И на удивление добились своего. Стихии приняли жертву. Море успокоилось, и рыба вернулась. Так обычный морской дракон в человеческом понимании стал морским дьяволом, жаждущим человеческих жертв. А утес стал утесом морского дьявола. Не стану скрывать, в летописях Аникамо упоминается далеко не одна жертва. Сезонные штормы тут не редкость, да и самоубийцы частенько туда наведывались. Вот такая печальная легенда Кальму. Да, печальная. Я нахмурилась, слегка потеряв нить беседы. Даже виски помассировала, восстанавливая кровоток и способность логично рассуждать. Но при чем тут я и заявление Массима? Как-то не вяжется его поведение с легендой, не находите? Есть еще одна легенда. Невозмутимо заявил инспектор, вызвав у меня нервный смешок. Но я не мог рассказать ее, не рассказав предысторию. Так вот, в ней описывается весьма любопытный случай очередного жертвоприношения у легендарной скалы. Неизвестно, что это была за девица, и чем именно она приглянулась морскому дьяволу, но в тот раз море не приняло дар, вернув девушку целой и невредимой. Вилсон пытливо прищурился, а я вдруг почувствовала себя той самой неправильной жертвой. Более того... Девица оказалась уже не девицей, а весьма даже беременной особой. У меня мгновенно вытянулось лицо, а руки лишь чудесным образом не метнулись к животу. Но хотелось, очень хотелось. Вот этот, черт возьми, поворот! Да это полноценный хоррор! Понятия не имею, что за знаки подалась стихия людям. Тем временем инспектор невозмутимо продолжал повествование. Но они решили, что она беременна именно от «Морского дьявола», И теперь-то уж деревню точно ждет лишь процветания и благополучия. В принципе, так оно и было. Ведь сейчас Аникама – весьма процветающий курортный город, в котором есть даже летняя императорская резиденция и не вилл куда менее титулованных особ. Что же насчет девицы? Та приглянулась аж самому монарху, став его официальной фавориткой, и успешно родила сына, который впоследствии стал первым герцогом эль -Канте и документально основателем города. Именно его вилла сейчас располагается на той самой скале. Но что я сам хотел всем этим сказать, мисс Кальмо? М -м Промычала я жалобно, даже не пытаясь соображать самостоятельно. Больно уж не хотелось оказаться беременной от рыбы. Спасла? Спасибо. Но на скорое материнство я не подписывалась. Вы ничего не забыли мне рассказать? вкрадчиво проник в мои безумные мысли голос инспектора. Не забыла. Медленно качнула я головой, глядя в пространство перед собой. Сейчас, после всего услышанного, мне меньше всего хотелось вдаваться в истинные подробности, что могло привести... даже не знаю... к беременности? Чур меня. Нет, я не против детей в целом, но хотелось бы осознанности в этом серьезном вопросе, а не абы как. Кто может родиться от связи с рыбой? О, не хочу даже думать. Что ж, тогда, если вам нечего добавить, приложите свой палец сюда, пожалуйста. Убийственно ровным тоном попросил инспектор... вынимая из нагрудного кармана небольшой светло-зеленый кристалл, в котором память Шанаи опознала записывающий артефакт повсеместно используемый полицией этого мира. Ваши показания будут приобщены к делу. А теперь позвольте откланяться. Я обязательно дам вам знать, если ваше присутствие понадобится на суде. Но, скорее всего, это вряд ли произойдет. Штатный целитель склонен предполагать наличие у господина Дуара серьезной степени психического помешательства. А это прямой путь в дом скорби, но никак не в тюрьму. Ведь он может быть серьезно опасен даже для других заключенных. Ой. Проводив инспектора до прихожей и дожидаясь, когда он оденется, я в конце концов набралась смелости попросить. Вы не могли бы проинформировать меня о конечном итоге, каким бы он ни был? Просто хочу знать. Это надолго затянется? Максимум неделя. Удивил меня инспектор, при этом согласно кивая. И я понимаю вашу просьбу, вы в своем праве. Даже если ваше присутствие не понадобится, я уведомлю вас об итогах разбирательства. Хорошего дня, мисс Кальмо. Был рад увидеть, что с вами все в порядке, и надеюсь больше никогда не встречаться по роду моей деятельности. Я выдавила из себя невыразумительную улыбку и нервный смешок, после чего поторопилась закрыть за излишне проницательным инспектором дверь и тяжело привалилась к ней с внутренней стороны. Фух, вот это утро выдалось. А что будет дальше? Как ни странно, мне удалось быстро взять себя в руки. Чудесное спасение легендарным морским драконам? Предполагаемая беременность от него же? Увы, здесь и сейчас у меня нет ответов на эти вопросы, а это значит, что я не буду забивать подобными мыслями голову. Не забуду, нет. Но отложу на верхнюю полку неотложных дел, а пока ему с тем, что наиболее важно. И я отправилась за продуктами. Мне некуда было спешить, не от кого было прятаться. Шаная не успела завести никаких близких знакомств даже с соседями, так что следующие два дня, которые выдались надиво теплыми и пригожими, я заново знакомилась с городом, продуктовым рынком, многочисленными частными лавочками, где можно было найти все, что душе угодно, и правилами проживания в Аникамма. Мне нравилось здесь буквально все. В это время года еще не было большого наплыва отдыхающих, что непременно случится уже через пару месяцев. Так что городок, будто сошедший из гравюр средневековой жизни, походил больше на сонную деревеньку, только-только просыпающуюся от зимней спячки. Чистые улочки, мощенные камнем, уютные домики преимущественно в один-два, крайне редко в три этажа с непередаваемым южным колоритом и красными черепичными крышами, виноградные лозы и кипарисы, стойкие к заморским цветы на подоконниках, уютные скверы с магнолиями, множество фонтанов с минеральной водой. Курорт славился своими минеральными источниками и грязями. Приемлемые цены, приветливые горожане. Последние, к слову, были даже чересчур приветливы. В большинстве своем крупные, темноволосые и кореглазые. Они умилялись при виде меня, совершенно не похожей на них ни статью, ни цветом волос и глаз. Торговки все как одна ласково обращались ко мне, детка. А торговцы и вовсе кто во что гораст. Называли то феей, то нимфой, а то и вовсе прелестной эльфиечкой, делая мне скидку даже там, где я не просила. Ну, как говорится, лишь бы руки не распускали, а остальное можно и потерпеть. Насчет морального облика горожан, кстати, я была приятно удивлена. Мужчины тут оказались не чета мерзавцу Массимо, и ни разу ни один из них не позволил себе даже сольной ухмылки или двусмысленного намека в мой адрес. Я даже в какой-то момент испугалась, заподозрив спасшую меня рыбину в наложенном на меня заклятии всеобщей любви, но потом присмотрелась к другим людям и расслабленно выдохнула. Подобное уважительное отношение было распространено повсеместно, а не только к моей выдающейся персоне. Вот и хорошо. Ничуть не меньше внимания я уделила дому и личному участку за домом в три уютных сотки, сплошь засаженные лекарственными травами, тогда как под две цветочные клумбы и скамейку было выделено лишь немного места перед крыльцом. Вечера коротала в мастерской бабушки Розамунды, обложившись ее амбарными книгами, куда она записывала все. от прихода расхода до соседских болячек и лекарств, зачастую изобретенных собственноручно. Естественно, это были три разные книги, но кроме них имелась еще одна пухлая тетрадь в старой кожаной обложке, содержащей уже куда более любопытную информацию, а именно заклинания самого разного толка, в том числе охранные и боевые чары. Тетрадь была очень старой, и пролистав ее поначалу без внимания в суть, я отметила наличие самых разных почерков, что могло означать только одно – это родовой гримуар. то есть книга, передающаяся от матери к дочери и содержащая знания многих поколений. Даже странно, что раньше Шана и о ней не знала. Решив для себя, что изучу содержимое этой тетради от и до, но не наспех, а вдумчиво и осознанно, я первым делом отложила ее в сторону. Требовалось принять куда более серьезное решение, а именно понять, чем я буду зарабатывать на жизнь. В принципе, наследство в виде двух сотен золотых позволило бы мне спокойно прожить без работы около года, Но я не собирался искушать судьбу и вести потребительский образ жизни. А вдруг пожар, потоп или еще какая беда? Нет уж, пусть лежат в банке. Там на них вроде как даже какой-то процент начислялся. Мне же с моим дипломом мага бытовика как ни странно, открыто множество путей. От управляющей поместьем, а ведь я еще и отличный финансист, не будем забывать, до сотрудника ремонтной артефакторной мастерской. И это минуя такие простейшие профессии, как обыкновенная прислуга в доме, помощник садовника и госслужащая. Естественно, начать стоило с малого, вряд ли работодатель поверит в мой многолетний трудовой стаж, ведь по документам я всего лишь вчерашняя выпускница, к тому же защитившая диплом досрочно, но хвататься за должность совсем уж разнорабочая я не собиралась. Определившись и с этим, еще два дня я активно штудировала тетради и немногочисленные учебники, оставшиеся после пяти лет учебы в колледже. Как ни странно, личных вещей у Шанни особо и не было. По воспоминаниям, девушка была скромной и робкой, после нелепой смерти родителей от оползня в горах, посвятив всю себя учебе. Поэтому я почти не удивилась тому, что два из трех чемоданов, которые она привезла из колледжа, были битком набиты книгами и тетрадями с лекциями. В третьем, насколько я поняла, лежала одежда, которая еще две недели назад перекочевала в шкаф, но занимала всего одну полку под нижнее белье и три вешалки под платье. То, в котором меня хотел утопить Массима, оказалось новым, купленным уже тут. Бедная девочка. Безоговорочно приняв магию как саму себя и свою неотъемлемую суть, я не испытала никаких проблем в ее использовании, тем более память и в этом вопросе оказалась отзывчива на все сто процентов. Единственное, что меня смущало, так это личные воспоминания девушки. Они практически отсутствовали, словно покинули тело вместе с душой, оставив мне лишь рабочую базу. Странно, конечно, но... Наверное, так было правильно. Из-за этого я практически ничего не помнила о детстве Шанни, ее родителях, друзьях и бабуле. Буквально смазанные отрывки, словно читала об этом когда-то давно, зато последние пять лет учебы отпечатались в моей памяти неимоверно крепко, будто я прожила их сама. При этом моя собственная жизнь успела подернуться легкой дымкой забвения, ровно на те удивительные пять лет старательной зубрежки, которые здесь и сейчас были для меня наиболее важны. Как все-таки удивительно устроен. Человеческий мозг.